Глава тридцать четвертая. Теперь Эрин. «Вы сказали, если бы ваш пасынок не уехал на Фиджи, за ним пришла бы полиция. Что случилось?» «Я все еще разговариваю по телефону с Кирой. Слышу звон горлышка бутылки, окрай стакана. Он чуть меня не убил. Ничего себе! Ахаю я, хотя ей явно не терпится излить душу и без моих подбадривающих возгласов». Утром перед вылетом он заявился к нам домой. Повидать отца, не меня, и забрать кое-какие вещи. Но муж уехал в садовый магазин. После больницы Феликс переехал к нам и перевез сюда все свои пожитки. Забил коробками целую комнату. Пластинки, гитары, альпинистское снаряжение, которое никогда не собирался использовать. И целых три чемодана с вещами матери. Десять лет прошло, как она умерла, а он все хранил ее вещи. Странно хранить одежду, книги и украшения умершего человека так долго. Наверняка мне назло. Он прямо кайфовал, когда получалось меня задеть. Сколько раз мы просили забрать этот скарб. Грозились выбросить, если не унесет. Я хотела устроить в этой комнате студию. Да какое уж творчество в окружении чемоданов, набитых одеждой покойницы. Она умолкает. Судя по звуку, Отпевает из стакана и ставит обратно. «Короче», — продолжает она, — «я объявила ему, что мы отвезли вещи, которые месяцами пылились в нашей комнате, в благотворительный магазин. Не самая приятная новость, понимаю, но мы его предупреждали». Я слушаю молча. Она явно горда своей правотой. «Как он взбесился!» — медленно произносит Кира. «Пришел в такую ярость!» С ним и раньше бывало. Чуть не тем тоном скажешь его матери, и он выходит из себя. Но таким я его никогда не видела. Он психанул, начал кричать, ругаться и все такое. Я не хотела слушать, попыталась закрыть входную дверь, но он меня оттолкнул, поднялся в ту комнату, открыл шкаф, заглянул под кровать, шип мольберт с красками, обшарил все углы — А когда понял, что это правда, тут все и случилось. Слетел с катушек по полной. Она описывает, что произошло потом. А я представляю. Кулак врезается в зеркало. Осколки стекла сыплются на пол. Ваза разлетается о стену брызгами фарфора. Фотографии в рамках слетают с подоконника. Хруст стекла и фарфора под ногами. Треск брошенного с лестницы стула. Кофейный столик ударяется об экран телевизора. Бутылки красного вина летят одна за другой в стену, взрываясь кроваво-красными кляксами. «Он собой не владел», — говорит Кира дрожащим голосом. «Страшное зрелище». Шандарахнул кулаком по деревянной двери, содрал кожу на костяшках, кругом кровь. Какое-то время она молчит. Я стояла, смотрела, как он рушит мой дом, А потом спрашиваю, «Думаешь, твоя мать гордилась бы тобой?» Представляю, как ее реплика уязвила парня. Если осиротел в детстве, то именно этот вопрос мерило всех твоих поступков и в ответе коренится все, за что себя ненавидишь. Он как схватит меня за горло, к стене прижал, «Не вздохнуть, не пошевелиться!» В ее голосе уже нет злобы. «Я думала, думала, конец!» Говорит она сквозь слезы и замолкает. «Так вот оно что. Кира связалась со мной не для того, чтобы поговорить о смерти Феликса. Она позвонила, потому что боялась, что он еще жив».